Глава девятая. Мелкая деталь. Такая, как перспектива. Перспектива — единственная вещь, которая неизменно имеет большую ценность, чем ответ. За последние годы я стал более настойчивым в желании постичь и осознать силу перспективы. Ни один другой закон жизни не вызывал во мне такой жажды познания. Я всегда ищу новую информацию об этом удивительном факторе. Кажется, это проступает в каждой моей книге и каждой речи, с которой я выступаю. И эта жажда выливается в дискуссию между персонажами романа или в изложение нескольких фактов, как я сделаю здесь. Факт. Вы сами выбираете точку зрения. В мире, где так много людей чувствуют себя беспомощными, разве не было бы здорово контролировать ситуацию? «Что ж, это вам вполне по силам, если, конечно, поймете природу перспективы и будете готовы использовать ее власть. Ваша точка зрения только ваша, и ничья больше. Она принадлежит вам. Никто не сможет ее изменить или умолить ее ценность без вашего разрешения. Свобода воли была дарована вам от рождения. Вы можете выбирать, каким видеть этот мир». Пока другие видят конкретное обстоятельство, например, конец дороги, вы можете расценить это как всего лишь ее начало. Несомненно, вы слышали, что у каждого своя реальность, потому что мы воспринимаем все вокруг по-разному. Зачастую это правда. Однако, если вы намерены прожить жизнь полную большого влияния и ценных вознаграждений, то понимание разницы между восприятием и перспективой должно стать обязательным критерием. Восприятие или то, как ситуация рассматривается со стороны, связано с тем, что на самом деле определяют факты в тот или иной момент. Перспектива относится к тому, что означают факты этого момента с точки зрения движения к желанной цели. Восприятие касается того, что есть на самом деле. Перспектива же затрагивает нашу способность направлять происходящее с данной конкретной точки вперед. И делать это в соответствии с нашей интерпретацией того, что есть на самом деле. Одна из главных задач мировосприятия — дать точное осознание конкретного события в определенный момент. Но само по себе оно может привести к цинизму и безнадежности, если использовать его без должной перспективы. Лишь при наличии правильной установки мы начинаем эффективно формировать будущее нашей мечты. Фактически поэтому ваше восприятие и представление о чем-либо — почти никогда не должны совпадать друг с другом. Например, вы воспринимаете ситуацию как худшее, что могло случиться. Позволяя восприятию совпасть с вашей перспективой, вы разрешаете им определить и ограничить ваше будущее. Когда вы падаете, жалуетесь и ничего не делаете, восприятие сохраняет эту стабильность вечно. Ваше мироощущение попадает прямо в цель. Без мощи другого направления ситуация по-настоящему оказывается самой худшей из всех, что могли случиться. При плохом раскладе вы всегда вольны выбрать иную перспективу. Вы можете решить для себя встать, отряхнуться и улыбнуться. Или, например, извлечь из обломков катастрофы материал для ценных жизненных уроков. У вас есть полное право переключиться на другую передачу и начать заново работать по другим методам и попутно благодарить судьбу за редкую возможность заранее продумать варианты, если ситуация повторится. Вы можете использовать больше времени на чтение, молитвы или раздумья в тишине. Затем, благодаря всему новому, что вы поняли в итоге, вы начнете планировать удивительное будущее, которое в любом другом случае могло бы никогда вам не открыться. В таком ракурсе самостоятельный выбор перспективы позволяет быть автором вашей личной реальности. И какова же она, эта действительность? Наихудший из возможных сценариев становится лучшим из всего, что могло случиться. Определение собственных перспектив также поможет вам увидеть разницу между тем, что сработает, и тем, что является наилучшим. Один из самых ценных уроков жизни в том, что эти две грани редко содержат в себе одно и то же. В момент кризиса большинство людей настолько отчаянно ищут ответ, что любой предположительный выход они запихивают в исходное положение дел и не обращают внимания на его время или ценность. Выбор и решение умных людей обычно срабатывают, в некотором роде и в какой-то степени. Но лучшие ответы часто содержат в себе элемент тайминга. Кроме того, обратите внимание, как часто те, кто не обделен интеллектом, собирают факты и принимают решения на их основании. Вообще-то, так поступают многие, и чаще всего это гарантирует результат. В некотором роде и в какой-то степени. Сравните этот метод с тем, как мудрые люди справляются с однотипными ситуациями. Нетрудно отметить, что они тоже собирают факты. Но вместо принятия решения исключительно на основании этой информации, разумные личности в первую очередь сомневаются и применяют к фактам здоровую дозу перспективы. Это позволяет им выбрать наилучший порядок действий и следовать ему в наиболее удачный момент. Примечание. О том, как выбрать лучшее для себя, вы узнаете больше в 14 главе. Взгляд на ситуацию создает спокойствие. Спокойствие ведет к ясности мышления. Ясное мышление рождает идеи и помогает понять разницу между проблемными областями и возможностями. Оно также определяет идеальное время. И все это приведет к лучшему решению, в чем вы будете уверены. Факт. Перспектива – единственное, что может кардинально изменить результаты без замены какой-либо переменной. Я мог бы доверху заполнить аудиокнигу историями, которые доказали бы эту точку зрения. Рассказы варьируются от индивидуальных мнений, изменивших карьерные достижения, и ученических взглядов, ставших причиной высоких оценок, до национальных перспектив, перевернувших историю. Давайте начнем с простого, но невероятного результата другого подхода одного единственного человека. На момент написания книги обычный ресторан быстрого обслуживания в Америке имеет около 800 тысяч долларов дохода ежегодно. И согласно данным, которые я обнаружил, в воскресенье – лучший день по выручке для таких заведений. Ни в один другой день недели фастфуды не получают от посетителей столько денег страниц статистики показывают, что это далеко не новое причудо в гастрономических привычках американцев. Такова устоявшаяся тенденция в течение долгого времени. Годами каждая операция в индустрии быстрого питания опиралась на одинаковые данные или факты. После тщательного изучения сведений, как думаете, все ли они одинаково хорошо подошли для тех или иных решений? Базируясь на одной и той же информации, разве они выбирают одну и ту же перспективу? Нет, конечно же нет. Макдональдс смотрит на факты и определяет, что ковать железо нужно лишь тогда, когда температура достаточно высока. Очевидно, что в воскресенье делается больше денег, чем в любой другой день недели. Возросшие толпы посетителей должны обслуживаться быстро. Таким образом, Точка зрения Макдональдса заключается в том, что воскресенье – это отличный день, чтобы выпустить на работу максимальное число сотрудников. И они укомплектовали свои рестораны на этот день самым большим штатом. Сеть Chick-fil-A, специализирующаяся на сэндвичах из курицы, годами пользовалась теми же самыми данными. Каждый раз, когда индустрия публиковала статистику, исполнительные директора Chick-fil-A изучали ее и организовывали доставку так же, как их конкуренты во главе с клоуном. Информация ясна и последовательна. Воскресенье продолжает лидировать по объему выручки среди всех остальных дней. И после очередного рассмотрения статистики фокус Chick-fil-A сместился на более важные вещи, чем просто продажа еще одного куриного сэндвича. По их мнению, воскресенье – это отличный день, чтобы дать работникам выходной. Решение позволило семьям быть вместе, получить время на перегруппировку задач и сделать глубокий вдох. В частности, сотрудники сети смогли посещать церковь, если пожелают. Одна индустрия, одна статистика, разные взгляды. Но вот что действительно интересно. Помните, я говорил про среднюю выручку в индустрии быстрого питания? Если смотреть на все франшизы и сетевые предприятия, то каждый ресторан фастфуда получает около 800 тысяч долларов воловой прибыли в год. Заработки сети Макдональдс, конечно, выходят далеко за пределы средних цифр. Поэтому вы вряд ли удивитесь, когда узнаете, что каждое заведение приносит не менее 2 миллионов 600 тысяч долларов ежегодно. Кто-то наверняка сейчас поддался мысли, что Chick-fil-A шокированы результатами конкурента и цифрами. Нет, совсем нет. А сейчас вспомните, что заведения этой сети не работают круглосуточно, а в воскресенье у Chick-fil-A официальный выходной. Несмотря на уменьшенное количество часов работы и минус 52 рабочих дня в календаре, средний годовой доход от каждого ресторана составляет 4 миллиона долларов. Перспектива. Такая мелкая деталь, но это единственная вещь, которая способна кардинально изменить результаты без замены какой-либо переменной.